Глава 17. «Нам с Колумом повезло. На собой их приняли на работу к князю, хотя я не видела ещё его самого. Говорили, что князь отсутствует по делам, а когда прибудет, одни боги ведают. Ну да, отбором служанок занималась экономка. Она же была и старшей горничной, из чего я сделала верный вывод, что урок в замке не хватало. Кроме меня здесь работали 20 девушек, не считая повара и тех, кто делал всю чёрную работу». Чистил камины, надраивал полы, выносил залу и прочее, и прочее. Мне же, как Колома предсказал, предложили стать горничной, на что я с радостью согласилась. «Ни в коем случае не заходи в господские покои!» Наставляла меня экономка, пока мы в первый день моего выхода на работу шли по бесконечным коридорам, пересекая просторные залы. Экономка показывала мне комнаты, представленные за мной. Я кивала, оглядываясь по сторонам, и запоминала, как и куда идти. «Замок оказался просто великолепен». У князя-владевшего им определённо был вкус или вкус был у того, кто помогал обставить комнаты. В любом случае, вещи казались мне привычными, и я вспомнила свою прежнюю жизнь в качестве леди Коборн, дочери первого министра. Невольно вспомнился отец. Как он там без меня? Вспоминает ли? Я часто задавалась этим вопросом. Знал ли Маркус Коборн правду о том, что произошло с его единственной дочерью? Узнаю ли я об этом? Встретимся ли мы ещё? Я надеялась, что да. «Да ты меня не слушаешь совсем», – упрекнула меня Калет. «Просто впервые оказалась в таком прекрасном месте», – солгала я, списывая задумчивость на волнение. Горничная улыбнулась. «Понятно тогда. Да уж, наш князь любит роскошь». Мы обошли верхние этажи, Калет показала мне дверь, ведущую в комнаты его сиятельства, а затем спустились, и экономка отвела меня уже в мои скромные апартаменты, как назвала я за глаза комнатушку, в которой предстояло жить. Конечно, не было никакого сравнения с моими комнатами в имени Коварн, подумала я. И когда за колец закрылась дверь, села на скрипучую кровать, такую узкую, что, будь я потолще, вряд ли бы полностью уместилась на ней. Впрочем, о чём жалеть? Я жива. Мой отец отделался потерей должности. Хвала всем богам, что король не стал мстить через папу. Я на свободе. Да, я уже не та светская леди, которая позволяла себе перемещаться по мирам. Но это прекрасный опыт для того, чтобы научиться ценить то, что было и то, что, возможно, когда-нибудь ещё вернётся ко мне. Итак, я начала работать, но уже на следующий день случилось то, чего я не совсем ожидала. Одетая в форму горничных, я торопливо поднималась по лестнице наверх, намереваясь приступить к исполнениям своих обязанностей. Когда на верхней площадке между этажами столкнулась с мужчиной, лицо которого показалось мне странно знакомым – а он от неожиданности даже отступил на шаг назад, глядя на меня расширившимися от удивления глазами. «Миледи?» — только и проговорил Келли. «Вы?» — ахнула я. «Но «Ну откуда?» — спросила, прежде чем мужчина схватил меня за руку и поволок за собой. Он поспешно затянул меня в одну из комнат, предварительно оглядевшись по сторонам, а затем закрыл за нами дверь. «Как вы здесь оказались?» — спросил меня бывший дворецкий Северина Норфолка. «Я хочу задать тот же самый вопрос», – ответила удивлённо. Келли присел на застеленную постель. Мы оказались в какой-то из закрытых спален, которые определённо не пользовались. Одежда мужчины указывала на его довольно высокое положение в доме. Видимо, он и здесь был дворецким, как некогда при его высочестве. «Откуда вы только взялись?» – спросил Ричард. «Меня наняли горничной», – ответила быстро, не зная, радоваться ли такой встрече или огорчаться. «Надо же! Я не знал!» проговорил Келли. «На несколько секунд между нами воцарилось молчание. Я думала о том, вдруг Ричард знает, где находится его прежний хозяин. Но промолчала, так как дворецкий снова заговорил. Когда вы приступили к работе?» «Сегодня второй день», — ответила я. Ричард Келли выдохнул. «Не знаю, почему мне никто не сказал о новой горничной. Хотя Калет такая своенравная, и хозяин дал ей полномочия в подборе женской прислуги» проговорил Ричард, разговаривая будто бы с самим собой. Но вот он взглянул на меня и быстро добавил. «Хорошо, что хозяина сейчас здесь нет, и мистер Барат тоже отсутствует». «Что?» «Услышав такое, я замерла». «Как же вы не знаете, даже кому устроились на работу?» Келли покачал головой. «Господина Норфолка не будет еще с неделю, но я очень вам советую как можно скорее уехать отсюда, потому как даже не представляю, что произойдет, если он узнает, что вы здесь». Покачнувшись, я едва устояла на ногах, глядя бессмысленным взглядом в пространство перед собой и не замечая взволнованного взгляда Келли. «Так вот кто этот таинственный князь!» «Но как он здесь оказался?» «Что произошло после того, как он ушёл через портал?» «Северин здесь!» «Только это и понимало сердце!» «Желание увидеть его захватило мои мысли, но я быстро прогнала это волнение прочь. Вспоминая о том, как мы расстались и что он думает обо мне, я понимала правдивость слов Ричарда. «Нам с Северином нельзя встречаться. Он думает, что я его предала, а я... А мне да более обидно то, что он не пришел за мной в темницу, куда нас с Колумом бросила Мадеус. Первой моей мыслью, пришедшей после осознания возможной встречи с Северином и что ж, греха таить потаенной радости, была мысль о том, что Норфолк скоро вернется в свой замок. Я могу снова его увидеть, только стоит ли...» Не так ли давно для себя я решила, что надо вырвать принца из сердца, забыть о нём и сделать вид, будто Северина никогда не было в моей жизни. Но тут судьба снова решила нас свести. Или это не судьба, а злой Рок? Я знаю, что он ненавидит меня, даже понимаю причину, так что данная встреча вряд ли сулит мне что-то хорошее. Сомневаюсь, что Норфолк изменил своё мнение обо мне. Слишком мало времени прошло после нашего расставания». И только сердце, глупое женское сердце, желало увидеть принца. «Мы ведь бежали тогда», — сказал Келли. «Я помню, как его высочество возник просто из ниоткуда и забрал нас из дома, увёл всех через портал в неизвестность. Сэр Генри был вместе с ним. И мы оказались здесь, у демонов на окраине. Поверьте, миледи, этот город был совсем другой до нашего прихода. Замок был необитаем, вокруг царило запустение, городок представлял собой несколько жилых домов, где обитали уставшие и нищие люди. Остальные дома стояли заколоченными. Никто не желал здесь жить. Но в этом были и плюсы. Сюда не добралась власть короля. По крайней мере, пока. Келли вздохнул и продолжил. Его высочество восстановил замок, расширил границы города. Постепенно появились и жители... «Кого-то привезли из разорённых деревень, что стоят на границе с гиблыми землями. Кто-то пришёл сам из дальних лесных поселений». Я вздохнула. Что-то глубоко кольнуло в сердце. «Колом расстроится», — подумала рассеянно. «А может, даже и захочет остаться в замке. Кажется, они с Северином вполне ладят. А вот я... Что мне делать? Я уйду», — произнесла я твёрдо, взглянув на Ричарда. «Не подумайте, миледи, я не гоню вас, но я был свидетелем ссоры между господином и его другом, мистером Баратом, когда тот упоминал ваше имя за ужином. Простите, но вряд ли вам будут рады. Если позволите мне сказать прямо, то...» Келли прочистил горло. «Мне кажется, его высочество вас ненавидит». «Я уже поняла, Келли, и...» Я покачала головой. «Не называйте меня, миледи. Я теперь такая же, как и вы, если даже не ниже по статусу». Ричард вздохнул. «Да что вы такое говорите, миледи? Кровь не скроешь. Для меня вы навсегда останетесь дочерью лорда». Так как я молчала, дворецкий снова заговорил. «Пробудете здесь пару дней, а я постараюсь собрать вам немного денег и продуктов и устрою с ближайшим обозом, что идет из города в соседнее поселение. Там не так хорошо, как здесь, но все же... Спасибо!» Сказала я, и голос прозвучал как-то глухо. «Для себя я уже решила, что ничего не скажу Колуму. Я оставлю его здесь. Хватит уже нам вдвоём скитаться. Он заслуживает лучшей доли, чем приглядывать забывшие леди Кейлин Кобрн. Мастер и так был слишком добр ко мне. Спас, а потом приглядывал, как родной брат. Я всегда буду благодарна ему за доброту и дружбу. Я устрою так, что вам пока не придётся работать». Келли направился к двери. «Отдохните, пока есть возможность, миледи». Я с благодарностью посмотрела на Ричарда. «Не стоит. Я уже привыкла отрабатывать своё пропитание, и нахлебницей не буду». Дворецкий кивнул, соглашаясь. «Ваше право, миледи». И мы вместе вышли в коридор. Кажется, Колум почувствовал, что со мной что-то не так. Когда мы встретились во дворе, и он поинтересовался тем, как работается мне на новом месте, я не смогла сразу ответить и отвела взгляд. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы вызвать сомнения в моём друге. «Что-то не так?» произнёс гном. «Нет, всё в порядке. Просто, наверное, устала». Отмахнулась я, надеясь, что он не станет приставать с расспросами. «Лучше расскажи, как тебе работается с Готфри?» Колум улыбнулся. «Кузнец оказался неплохим, малым и прекрасно понимаем друг друга, так что никаких проблем возникнуть не должно. Сработаемся». «Это же замечательно», — сказала я про себя подумала, что по возвращении Норфолка Колуму уже не придётся скрываться и работать кузнецом. «Готфри выделил мне комнату недалеко от места работы, так что заходи, когда пожелаешь». И он кивнул, указывая на здание кузни. Я заметила длинную пристройку, где, скорее всего, располагались комнаты кузнеца и теперь Колума. «Зайду обязательно», — ответила гному. «Кстати, в замке у меня первоклассные апартаменты», — пошутила я. «Метр на метр и маленькое окно, чтобы не казалось, что сидишь в тюремной камере». Колум усмехнулся и положил руку мне на плечо. «Ты сильная девушка, Каэлина, я горжусь своим знакомством с тобой». Мы разошлись каждый по своим делам, и время в ожидании скорого отъезда потекло медленной рекой. Я упорно изображала из себя горничную и выполняла всё, что мне поручали. Надеюсь, не хуже остальных горничных. Келли удалось договориться с каким-то обозом, хозяину которого он доверял, что они меня возьмут с собой. И до отъезда оставались всего сутки». По легенде, которую Келли рассказал людям из обоза, я отправлялась к своим родственникам и искала спутников. Я ждала этого часа и одновременно боялась его, потому что было страшно продолжать путь одной без Колума. «Душечка, не вынесешь ли ведро?» Нарушив ход моих мыслей, Калет протянула мне ведро, наполовину наполненное грязной водой. Экономка указала на выход, хотя я только переступила порог, возвращаясь с заднего двора после того, как развесило там сушиться постельное бельё. Не споря, я взяла ведро, толкнула ногой дверь и вышла во двор. Вылив воду под дерево, хотела было возвращаться в дом, когда заметила, что стража вдруг засуетилась и, бросившись к воротам, поспешно открыла их. А через мгновение во двор промчались галопом двое верховых. Я застыла, глядя на них. Сердце сжалось от страха и от одновременного счастья. «А где же карета, господин?» – спросил один из стражников, когда высокий темноволосый мужчина, спешившись, бросил ему поводья. «Следует за нами», – ответил вместо первого всадника его товарищ. Мои руки разжались, и ведро громыхнулось прямо на каменные ступени перед дверью, а я едва удержалась от желания закрыть лицо руками. Мужчина в чёрном поднял голову и повернулся на звук. Мгновение он смотрел на меня так, словно увидел призрак. Лицо его ничего не выражало, а потом он шагнул в мою сторону и в несколько широких шагов сократил расстояние между нами. «Кэлин!» крикнул второй верховой и проворно спрыгнул с лошади. «Генри!» Почему-то ответила я Барату, старательно не глядя на мужчину, остановившегося передо мной на расстоянии вытянутой руки. Сначала он просто смотрел на меня, будто не знал, что сказать, затем окинул взглядом моё скромное платье и выдавил. «Вот теперь вы на своём месте, миледи. Вам идёт подобное убранство». И больше не произнеся ни слова, шагнул мимо. Не спросил ни, откуда я здесь взялась, ни где была всё это время просто фраза, полная холода. Я нашла в себе силы не обернуться, не проводить взглядом Северина Норфолка и во все глаза уставилась на Генри, словно он был сосредоточием моих мыслей и чаяний. Подошедший лорд Барат с неловкой улыбкой посмотрел вслед другу, затем перевел взгляд на меня. Стражник, державший обоих коней под устцы, заинтересованно наблюдал за происходящим. Меледи! Генри хотел было взять мою руку с явным намерением поцеловать, но я его остановила и, нагнувшись, подняла ведро со ступенек. «Я не так Элин, Генри, которую вы знали. Простите, но мне надо идти», – произнесла я и, отвернувшись, вошла в дом. А там испугалась, что, переступив порог, снова столкнусь с хозяином замка. Но Северина Норфолка в холле не оказалась, и я не знала, хорошо это или плохо. Если я была бы ему ещё не безразлична, он бы ждал меня здесь, а он ушёл. Странно, но я не испытала должного облегчения». «Зачем врать себе? Я и так слишком долго это делала, убеждая саму себя, что северин ничего для меня не значит». А увидела его снова и поняла, что просто обманывалась, чтобы не было больно. «Надо скорее уехать отсюда», – прошептала вслух и торопливо зашагала в направлении своей комнатушки. До моего отъезда оставалось менее суток. Вещи были собраны, и я не хотела бродить по дому, потому что боялась встретить Норфолка. Боялась и одновременно желала этого». Северин задумчиво сидел в кресле перед рабочим столом в своём кабинете. У его ног расположился верный буч, глядя на хозяина преданным взглядом, а Келли, вытянувшись по стойке, смирно ожидал, когда Северин начнёт его отчитывать. «Сегодня принц узнал, что эта девушка, леди Кобран, находится в замке», – подумал дворецкий. И что только заставило его вернуться на несколько дней раньше. «Не случись этого, Ричард сейчас не чувствовал бы себя так, будто сделал какую-то подлость». «Скажите мне, Ричард». Обманчиво спокойный голос не ввёл в заблуждение Келли. «Каким образом леди Каэлин оказалась в нашем замке? А точнее, я хочу спросить вас, почему вы взяли её на работу?» «Ваше высочество», — проговорил слуга. «Леди Кобурн у нас всего пару дней. Я сперва и сам не знал, что она в замке, пока мне не показали новую горничную, и дворецкий неловко замялся, прежде чем продолжить. Я не мог выставить её». «Простите, но я ещё вчера эту проблему решил. Если бы вы не приехали раньше, то и не узнали бы о том, что Меледи была здесь. Леди Кейлин скоро уезжает с обозом из города. Я рассказал ей при встрече, в чей замок она попала, и Леди сделала выбор покинуть Олдос». Норфолк переплёл пальцы рук. Глаза принца зловеще сверкнули. И она поторопилась уехать, только чтобы не видеть меня. Сказал он, обращаясь скорее сам к себе, чем к дворецкому, застывшему в напряжении напротив своего господина. «Не переживайте, милорд, леди Кобрн не доставит вам неудобства и скоро уедет». Северин подавил рык, рвущийся из горла. «Уедет. Она действительно думает, что таким образом сбежав, решит проблему». В дверь постучали, и дворецкий, оживившись, поспешил открыть. На пороге показался Генри. Молодой человек посмотрел на друга и вошёл в кабинет. «Ты что, отпустишь её?» – спросил он. Северин знаком велел дворецкому удалиться. Келли, почти обрадовавшись приходу Барата и его вмешательству, поспешил выполнить приказ хозяина. А когда за ним закрылась дверь, Генри снова внимательно посмотрел на друга хмуря брови, недовольный тем, как выглядит Норфолк, не понимая, что вообще происходит с его другом. «Ты и правда отпустишь её?» — повторил Генри и пристально посмотрел на друга. «Если ты поступишь так, значит, я ошибался?» Северин откинулся на спинку кресла. Сложил руки на груди. «А что ты мне предлагаешь? Она обманывала меня. Она работала на моего брата и лгала мне. Она... Она настолько сильно нравится тебе при всём этом, что ты никак не можешь выбросить её из своей головы, мой друг». Закончил за него Борат и, придвинув стул, сел напротив Норфолка. «Упустишь её сейчас? Пожалеешь? Ты же не знаешь толком, может, Амадеус заставил её? Нельзя вот так не разобравшись резать те нити, что вас связали». «Ведь ты тоже ей нравился, я не мог ошибиться!» «Я видел, как она смотрела на тебя!» «Мне всё равно!» Отрезал Северин тоном, нетерпящим возражений. Генри вопросительно изогнул бровь. «Ты нравился ей тогда и нравишься сейчас!» Произнес он. «Не выдумывай!» Норфолк поднялся с кресла. «Я всё решил. Пусть уезжает. Я не буду её удерживать!» Барат поднялся со стула и направился к двери. Но уже положив руку на ручку... Мак обернулся и посмотрел на друга, стоявшего к нему спиной. Северин смотрел на маленькую картину, висевшую на стене. Портрет, на котором была изображена девушка, идущая по берегу океана. Барат знал, что картину Северину подарила Кейлин. Принц ему об этом не говорил, но Генри сам догадался, что это так, как и понял то, что девушка на картине была никто иная, как сама леди Кобрн. «Келли провожал меня до дверей». Его взгляд был наполнен сочувствием, но на словах Дворецкий пытался меня поддержать, и я оценила его отношение к себе. «Леди Коберн, я желаю вам удачи. Спасибо», – коротко ответила я. «Сумка в моей руке была заполнена под завязку, благодаря стараниям экономки Северина. Женщина положила туда в основном продукты и кое-какую одежду. Своей у меня почти не было, всё сгорело во время пожара, а обзавестись новым гардеробом, за который не было бы стыдно, я ещё не успела». Услышав шаги, я подняла голову и увидела спускающегося вниз Генри Барата. Он хмурился. «Вы уезжаете, миледи?» — спросил маг. «Да». Я смогла даже улыбнуться, но не думаю, что улыбка вышла счастливой. «Вы же прекрасно понимаете, Генри, что его высочество не позволит мне остаться после того, что произошло». «Да я и сама не хочу тут оставаться, теперь, когда знаю, кто хозяин замка». «Но ведь вам некуда идти», — возразил Барат. «Резонно», — ответила я. «И здесь остаётся колум, но ведь у меня нет выбора». Генри невольно вздрогнула и бросил взгляд в сторону, явно приятно удивлённый. И до того, как я успела обернуться, услышала до боли знакомый голос, от звука которого сердце сжалось. «Вы не правы, миледи. Выбор есть всегда». Я вздрогнула. Не знаю, как Северин появился рядом. Ни иначе без магии здесь не обошлось. Принц стоял в нескольких шагах от нас с Генри и смотрел на меня. Барат поочерёдно взглянул на нас обоих, но уходить не торопился, в отличие от Келли, который, вероятно, решил не присутствовать при разговоре господ и спешно ретировался. «Вы можете остаться, миледи?» Принц оттолкнулся от опоры и шагнул ко мне. «Я разрешаю вам остаться». Он сделал ударение на слове «разрешаю». Его голос неприятно резанул слух. «Он мне разрешает». Я хотела рассмеяться. Было неприятно и больно услышать такое от мужчины, которого я люблю. Я вскинула голову, гордо взглянула в лицо Норфолка, стоявшего передо мной. За то время, что мы не виделись, он не изменился. Ни внешность, ни скверный характер не стали лучше. В какой-то момент моя гордость велела мне решительно отказаться от этого предложения, сделанного подобным тоном. Но разумная часть меня тихо зашептала, убеждая не совершать глупости. Мне действительно некуда деваться. К тому же я знала о том, что король ищет меня. «Здесь было самое безопасное место, там, где Северин. Ведь его величество ищет нас троих». А я не сомневалась, что принц не просто так выбрал данный городок. Северин усмехнулся и, видимо, понял, что я призадумалась. Оказывается, он знал меня лучше, чем я сама. Ведь сделал правильный вывод, что, реши я уехать, никто не смог бы меня остановить. А я не спешила покинуть замок и, что уж греха таить, его владельца. «Если вы останетесь, Каэлин, я хочу предупредить». Произнес спокойно принц. «Я не желаю видеть вас и сталкиваться с вами в своём доме. Станьте тенью и выполняйте свою работу так, чтобы я думал, будто вас здесь нет. Вам это ясно?» «Более чем», — отрезала я. «В свою очередь я обязуюсь не донимать вас. Сделаем вид, будто ничего не было. Пусть прошлое останется в прошлом. Впредь, если мы столкнёмся, обращайтесь ко мне, ваша светлость. Меня знают здесь как князя», — подчеркнул Северин. Сглотнув, я кивнула. «Князь так князь, мне всё равно». Гордость кричала, что мне надо уехать. Разум велел остаться. А сердце? Сердце было солидарно с разумом, что, кстати, случалось не так часто. Северин прошёл мимо меня и стал подниматься по лестнице. А Генри поспешил забрать у меня сумку, словно боялся, что я передумаю и всё же уеду. «Вот и замечательно!» Пробормотал он и добавил, уже обращаясь ко мне. «Идёмте, миледи, покажете мне свою комнату». Я молча кивнула. Обращение Норфолка ко мне было такое неприятное, такое надменное, словно я была никто для него. Он позволил мне остаться, и условия очень даже меня устраивали, так как теперь я сама не горела желанием видеть принца».